Микеланджело. Кто тебе сказал? Микеланджело прожигал взглядом скорчившуюся невинную мину Буонаротто. Сам лионардо? Микеланджело потерял дар речи, который и Зинчи уточнил Буонаротто. И без тебя знаю, какой Леонардо. Лучше скажи, что ты ему наболтал. Ничего особенного, всего лишь сказал о том, что ты не знаешь, как переместить статую. Кazzo прошептал сквозь зубы Микеланджело и поднялся. Он лежал под передней осью деревянной платформы, на которую уже установили Давида, и затягивал очередную верёвку. Первое, что он сделал в готовье переезд статуи, это замотал её с ног до головы в толстую провощённую парусину, подбитую изнутри соломой. Он хотел защитить мрамор от трещин и сколов а также от глаз публики до момента её официального открытия на площади Синьории. Только надёжно закрепив ткань, он разобрал стенки своего сарайчика и с помощью сорока мастеровых и огромного шкива поместил Давида на платформу. Он сказал, что слишком занят, чтобы самому идти сюда, продолжал Буонаротто, но обещал что-нибудь посоветовать тебе, если ты сам придёшь к нему и посветишь в свои планы. «Да уж, этот насоветует», – проворчал Микеланджело. Он сорвал рабочие рукавицы и потер сочащиеся с укровицей ладони. Он поверить не мог в то, что брат додумался рассказать о его неудачах этому высокомерному ублюдку. «Это еще на прошлой неделе было», – пояснил Буанар Рото, отойдя в сторону, пока Микеланджело проверял крепление на другом борту. «Я не хотел говорить тебе раньше, в надежде, что ты сам придумаешь выход». Но вижу, ты место себе не находишь, а он, поверь, готов помочь. Я считаю, ты просто обязан прислушаться к советам мастера из Винчи, поддержал Пьерру Садерини. Гонфалоньер частенько заглядывал во двор мастерской, чтобы узнать, как идут дела. Уверен, он подскажет, как нам половче ей управиться с перевозкой. Переместить хрупкую статую высотой в 3 человеческих роста и правда, задачка не из лёгких. Давиду следовало во время перевозки сохранять вертикальное положение. Укладывать его на бок, а потом снова поднимать было слишком опасно. Центр тяжести у статуи располагался в самом узком месте, и если её положить, она рисковала расколоться надвое в районе тонкой поясницы Давида. Перемещение же в стоячем положении создавало множество дополнительных трудностей. Из-за его высоты рабочим соборной мастерской уже пришлось разобрать низкий арочный свод над воротами. По пути статуе тоже угрожало множество потенциальных препятствий в виде низко расположенных балконов и навесов. Однако гигантский рост не единственная трудность, с которой столкнулся Микеланджело. Колени у Давида достаточно тонкие, а щиколотки и того тоньше. И левый локоть далеко выдаётся вперёд. Любая кочка на дороге способна была отозваться эхом в членах Давида. Они могли завибрировать, словно кимвал от удара, и рассыпаться на куски. Словом, мраморный Давид походил на сердце, влюблённое в сиятельного герцога Простушки: разбить легко, а собрать из осколков невозможно. Но какие бы риски ни угрожали его статуе, Микеланджело ни за что на свете не попросит помощи у Леонардо. Никогда. Molto grazie, учтиво поблагодарил он Гонфалоньера. Мне и так уже оказывают достаточную помощь. Джулиано де Сангалло, самый плодовитый архитектор Флоренции, например, подал идею и помог соорудить для Давида средство перевозки. Широкая деревянная платформа, на которой уже стояла статуя, была пригнена толстенными гвоздями к пяти самым крепким повозкам, какие только нашлись в городе. Давида намертво привязали к толстому шесту, возвышающемуся в центре платформы. Микеланджело сколько ни проверял, так и не смог сдвинуть статую с места даже на толщину травинки. По обе стороны платформы выселись прочные деревянные перекладины. Две дюжины рабочих, которым обещано по флорину за доставку статуи в целости, возьмутся каждый за свою перекладину и покатят грандиозное сооружение по улице. Они уже успели несколько раз проверить конструкцию на ходу, навалив на неё для веса кучу мешков с камнями. Конечно, это не шло ни в какое сравнение с ростом и весом статуи, но устройство, по крайней мере, исправно катилось. "Ничего, эта платформа сделает своё дело", заявил Микеланджело, хотя в его голосе слышалась неуверенность. "Завтра, завтра сами в этом убедитесь". Садрини отвёл Микеланджело в сторону. Не хотел тебе говорить, сын мой, дабы не взваливать на тебя ещё больше груз ответственности, но ганфаланьер умолк. Но что? Прихвостни Медичи пробрались во Флоренцию и распускают слухи о том, что твоя статуя якобы направлена против них. Если тебе не удастся перевести её, они начнут болтать на всех углах, будто это знак того, что Медичи должны вернуться к власти. А ты и сам знаешь, как падки флорентийцы до разных суеверий. У Микеланджело замерло сердце. Мой Давид за Флоренцию. Единственное, против чего он, так это против тирании. Можешь мне не говорить, но горожане, пожалуйста, постарайся, ты должен довести статую до площади Синьории целёхонькой, даже если для этого придётся советоваться с Леонардо. Убедить хотя бы в том, что всё продумано и сделано верно. Я и так в этом уверен, обещаю вам, ганфаланьер, эта конструкция выполнит свою задачу. Надеюсь, ты прав, сказал Садерини, всё ещё тревожно хмурясь. А я уж как надеюсь, подумал Микеланджело, но вслух больше ничего не добавил. Он обвязал статую ещё одной верёвкой, пытаясь таким образом убедить себя в благополучном исходе предприятия. Ночью Микеланджело ни на миг не сомкнул глаз. Он перебирал в памяти каждый острый угол, каждый крутой поворот, каждое отсутствующее в кладке мостовой булыжник на пути от собора до площади Синьории. Просчитывал возможность того, что им навстречу выскочит сбежавшая откуда-то лошадь. Но и это не могло унять его беспокойство. Ему мерещились кошмары один страшнее другого. Треснет платформа, полопаются верёвки, вылезут гвозди. В самые глухие часы ночи его осаждали жуткие видения. Люди Медичи, неизвестно как очутившиеся в городе, словно одержимые, раскручивали платформу с Давидом до тех пор, пока он не сорвался с канатов и не улетел в бездну. Когда над небосклоном появилось солнце, плывущее в густо-красном мареве, Микеланджело призвал на помощь разум. И убедил себя в том, что конструкция прочная, и что статуя, стянутая верёвками, не хуже, чем королевские сундуки с золотом. Да и Господь Бог защитит Давида. Вдвоём с Буонаррото Микеланджело завтракал на кухне. Оба молчали. Буонаррото не мог поддержать брата во время перевозки статуи. Долг призывал его на берег Арно, где он будет помогать Леонардо. Остальные члены семейства вообще не торопились спускаться в кухню, хотя бы для того, чтобы поздороваться или пожелать Микеланджело удачи. Он в одиночестве поспешил к собору. Вскоре подошли рабочие, а он снова и снова проверял верёвки, но как бы туго ни стягивал их, не мог избавиться от противного сосущего в груди чувства, что перевозка обречена на провал. Во сколько начинаем? поинтересовался Пьеро Садерини и собрал у горла ворот накидки, защищаясь от пронизывающего ветра. Уже скоро ответил Микеланджело и опять взялся проверять каждую верёвку, каждую деревянную перекладину и каждую деталь платформы вплоть до последнего гвоздя. Затем взобрался на неё и обхватив руками Давида, начал его трясти, что было сил. Убедился, что статуя в своих путах даже не шелохнулась как не пошелохнулась и затопившее его нутро предчувствие беды. Ну как, всё в порядке или что-то не так? крикнул Микеланджело с платформы стоящему тут же Джулиано де Сангалло. Не так? Что ты, мой мальчик, всё в полном порядке, заверил его архитектор, и его морщинистое лицо осветила добрая улыбка. Сегодня день твоего триумфа, время пожинать славу. Гранатти в последний раз обошёл платформу, критически оглядывая её. "Буэно", заключил он и ободряюще кивнул Микеланджело. "Нет, он верно спятил с этими своими подозрениями. Все уже подтвердили, что конструкция в полном порядке. Давид в целости и сохранности доедет до площади Синьории". "По местам", громко скомандовал Микеланджело. Две дюжины рабочих устремились каждый к своей перекладине и упёрлись в них руками, готовые толкать платформу вперёд. По моему счёту, закричал Микеланджело, хотя горло сжало судорога. Уно! Господи, умоляю, помоги нам. Дуе! Делай что угодно, только защити его, отчаянно молился про себя Микеланджело. Тре Рабочие дружно крякнули и налегли на перекладины, сдвигая массивную конструкцию с места. Дерево стонало и потрескивало. Конструкция казалась огромной, высотой до самого неба. Вдруг что-то холодное упало на лоб Микеланджело. Он поднял голову. Кроваво-красное солнце заволакло густая пелена туч, в воздухе запахло надвигающейся грозой. Тяжелые дождевые капли начали сыпаться с неба, как конфетти во время праздника. «Стой!» – завопил Микеланджело. Рабочие перестали толкать конструкцию. Та издала стон и всем весом осела в образовавшуюся под колесами колею. Давид как был, так и остался во дворе мастерской, не сдвинувшись со своего места ни на шаг. «Почему мы остановились?» Поинтересовался Садырини, пристроившийся впереди платформы будто во главе пасхального шествия. Дождь лупил огромными каплями. Сангалла замотал головой. Мы не сможем протащить её по грязи. При таком весе колёса зародятся в слякоть по самой оси, быстрее, чем кроличий выводок в нору. Ну ладно, попробуем снова, как только дождь прекратится, сказал Микеланджело. Можно было оставить статую прямо здесь, на соборной земле под надёжным прикрытием по русины. Пусть стоит себе на платформе в ожидании следующей попытки. Все участники мероприятия попрятались от дождя под навесом. Один Микеланджело застыл посреди двора. Он поднял голову и стал жадно ловить ртом дождевые капли. Ему испытать бы разочарование от того, что перевозка сорвалась, а он ощущал громадное облегчение. Пока шёл дождь, у него было время понять, что же так тревожит его, и тогда, возможно, он придумает более безопасный способ транспортировки. Пока шёл дождь, Давид оставался на месте в полной безопасности. Господи, молю тебя, сделай так, чтобы этот дождь лил бесконечно.